Глава девятая. Барон Эдваистел бросил взгляд на стол, где по-прежнему лежали амулеты Врисургов, Фарии. – Удачно, подумал он. Теперь при встрече с королем он сможет их продемонстрировать. Неважно, что гнездо жрецов обнаружено и уничтожено не на его землях, как неважно и то, что разорили гнездо не его люди. Главное, что именно он небрежно вывалит Варии на стол при первом же удобном случае. Обнаружить Ворисургов с каждым разом становилось все труднее, ведь они научились хорошо скрываться. Его Аннейд – город небольшой по всем меркам, а жители отлично знают друг друга. Но разве можно быть уверенным в том, что среди них нет тайных служителей Бога Смерти? Конечно. Вернулся Анор мыслями к королю. Чтобы завоевать прежнее расположение его величества, одних варьев будет мало, а отношение правителя к барону с некоторых пор заметно ухудшилось. Не его ли? Эдвайстела вина в том, что долусцы в последнее время объявляются именно на севере Фагоса, в его баронстве. Барон помнил взгляд Фрамона, короля Фагоса, когда тот узнал об очередном появлении долусцев. И что, разве Двайстел сам приглашает их на свои земли? Он рад избавиться от них раз и навсегда. Но как такое возможно? Далусцы могут появиться где угодно, в любом месте, как Фагоса, так и соседних королевств. Но в последнее время не везет почему-то именно ему. Говорят, что там, далеко на юге, об этих воинах только слышали, и южанам ни разу не приходилось с ними сталкиваться. Почему они объявляются именно здесь, на севере, вот в чем вопрос. Причем последние несколько раз именно на его землях. Чем далуссам так приглянулось его оборонство? Ладно бы они приходили за добычей, так ведь нет. Только убивают, грабят очень редко. И создается такое впечатление, что приходят воины именно за кровью и душами. Вырезают селение полностью. Спасаются только те, кому удалось убежать или спрятаться. На его землях, если дело так и дальше пойдет, скоро и людей-то не останется, все разбегутся. Ему даже пришлось понизить подати, но надолго ли такая мера сможет людей удержать? И где надежда на то, что именно сейчас не прибудет гонец и не сообщит об очередном появлении долузцев в баронстве? Услышав за дверью приближающиеся шаги, Эдвастил напрягся. Неужели его мысли оказались пророческими? Не выдержав, он подошел к двери и распахнул ее перед самым носом, уже занесшего руку для стука в дверь, человека. Пришедший вздрогнул от неожиданности и тут же склонился в поклоне. А самый Двайстелл перевел дух. Это Ривус, конюх, который никак не мог оказаться гонцом, принесшим плохую весть. Барон вернулся к столу, но садиться за него не стал. «Говори, Ривус!» Обратился он к конюху, дождавшись, когда тот прикроет за собой дверь. г г господин Начал тот, лихорадочно соображая, как бы ему подать не очень приятную новость, так? Чтобы гнев его барона оказался не слишком велик. Эдва истил человек настроение, и сейчас оно у него явно не самое радужное. Это хорошо заметно. «Господин!», «Господин Решился, наконец, конюх. «Избавить тогда уж от хромоты вряд ли получится». И склонился еще более в низком поклоне, ожидая от хозяина всего, что угодно. Наказание плетьми, оплеухи, из-за которой Самирт оглох на одно ухо, слишком уж тяжела рука у барона. Или даже чего похуже. Постояв некоторое время в поклоне, Ривус осмелился взглянуть на своего господина и обнаружил его стоящим к нему спиной возле окна. «Иди!» – бросил Эдвайстел. Через плечо. Ривус попятился спиной к дверям, в любой миг ожидая услышать о грозящем ему наказании. Но барон молчал. Только за дверью конюх облегченно перевел дыхание. Нет, молчание господина совсем не означало, что он избежит наказания. Но, по крайней мере, оно не случится сразу же, иначе барон вместе с ним такое распоряжение и передал бы. «Жаль!» «Очень жаль. Хороший был конь тогда уж», – подумал Эдвайстил, глядя в окно, на спешающую куда-то по двору замка служанку. «И еще лет пять мне точно бы послужил. Хороший боевой конь чуть ли не половина рыцаря. А эту служанку, корлету, нужно замуж выдать. Слишком уж она на мужчин заглядывается, сверху хорошо видно. И возраст у нее как раз подходящий. Вот, например, за Риуса. И отдать». «А почему бы и нет? Конюх он отличный. Только благодаря ему, когда в Фагосе появился Саб, в баронстве ни одна лошадь им не переболела. Ривусу же жена нужна. Он из одолуссов остался без семьи». Вспомнив о одолуссах, испытал приступ мгновенной ярости, скрипнул зубами. «Будь они все прокляты, сколько проблем из-за них!» «Появляются всегда внезапно, натворят дел и так же внезапно исчезают». А откуда приходят и как им удается бесследно исчезнуть, одному Гетуру известно. И воины все отменные. Будь их много, все королевства под ними пали бы. Прежние заслуги никому не интересны, а благодарность не может быть вечной. И то, что нынешний король Фагосов Рамон смог зайти на престол благодаря ордену рыцарей Семилучевой звезды, минуя прямого наследника старшего брата, забудется быстро. Нравится ли Эдвайство Вообще-то, такие вещи обсуждать чревато. У короля везде свои глаза и уши. Но наедине с собой он может быть откровенен. Да, нравится. Пусть и молод еще, и иногда по-юношески горяч. Но в сравнении с отцом, прежним королем, он хорош. Тот в последние несколько лет был ко всему безразличен и озабочен только болезнью изо дня в день, пожирающие его изнутри, и хвала Гетуру, что в конце концов болезнь его доконала. Слишком уж перестали считаться с королевством за время его правления. А ведь были времена, когда слово правителя Фагоса очень много значило в мире и едва из те времена еще застал. Теперь вся надежда на то, что Фрамон сможет вернуть Фагосу былое величие, а заодно уж и захваченную Энзелем провинцию, где у него, Эдвайстела, когда-то имелись земли. И недаром король все чаще собирает своих вассалов, чтобы посмотреть, что представляет собой его армия. Вот и в ближайшее время предстоит такой сбор. Верные люди при дворе его величества уже донесли об этом барону. А возможно, даже в ближайшие дни прискачет с ног до головы в пыли гонец, и объявит королевский указ. И горе будет тому, кто прибудет со своим войском последним. Нет, их, конечно же, не казнят. Но король умеет сделать так, что лучше буш казнил. И потому нужно быть наготове, ожидая гонца в любой момент. Но ведь и задалусься, король спросит. Фрамон не станет кричать и топать ногами. Нет, он мягко поинтересуется. Как ваше здоровье, господин барон? Вероятно, не очень, если вы не в состоянии навести порядок на принадлежащих вам землях. Мой долг, как короля, заботиться о своих подданных и потому беспокоюсь за вас. Я считаю, что вам следует уступить часть владений человеку, чье здоровье не вызывает у меня никаких опасений. И тогда земель, что у него Эдвайстела, останутся Хватит только для того, чтобы прокормить самого себя. Нечем будет платить людям, и кем он станет без сильного рыцарского отряда. Барон взглянул на послание от Анора Гамоля, лежащее на столе. Гамоль писал, чтобы Эдвайстел обратил внимание на человека, принесшего ему письмо. На этого, как его, Дорвана. Ни к чему не обязывающий намек. Но к слову Гамоля он всегда прислушивался. Пусть они и почти ровесники. Вчера этот Дорван произвел неплохое впечатление. Несмотря на молодость, серьезен и взгляд у него вполне достойный. Правда, промелькнуло в его глазах непонятное выражение. И тогда он стал похож на влюбленного мальчишку. Этот Дорван не стал расписывать свои подвиги по дороге в Фагос. Просто положил Варии на стол. И все. Человек Посланный след за ним, чтобы приглядеть, ничего плохого рассказать не смог. Разве что упомянул о том, что люди, прибывшие вместе с ним, слушаются его с полу жеста. Быть может, его и послать в Горинтер, чтобы он занял место так не кстати погибшего Шарисира. В Горинтере, принадлежащем ему владении, расположенном на севере Баронства, Эдвастил собрал наемников, не так много, около двух десятков, но их должно быть достаточно. Иначе сложно вывернуться из сложившейся ситуации. Отправиться на поиски Далуссов самому? Но их можно встретить и на второй день поисков, и через месяц. Никакой регулярности в их появлении не существует. А когда прибудет вызов короля, разве сможет он вовремя на него откликнуться? Недоброжелателей у него при дворе хватает. И они распишут его опоздание так, что когда явишься перед лицом Фрамона, услышишь то, чего больше всего... Опасаешься услышать. Наемники – это те люди, за которыми нужен глаз да глаз. Иначе разору от них будет не меньше, чем от самих долузцев. Шересир его полностью устраивал. И надо же такому случиться. Нелепая смерть. А король требует голов долузцев. «Если уж не самих голов, то их ушей», – вспомнил он шутку короля Фрамона. «Хотя юмора в словах его величества мало». Если что и отличает долуссов от обычных людей, так это их уши. Мало того, что с тыльной стороны они сплошь поросли короткими, как щетина волосами, так еще и мочки такой длины, что даже при желании их себе пальцами не оттянешь. Идвайстел, ухватившись за мочку правого уха, зачем-то потянул ее вниз. В остальном обычные с виду люди, разве что их поведение трудно понять. Барону вспомнился случай 12-летней давности, единственный, когда ему пришлось столкнуться с неуловимыми противниками. Долуццев тогда удачно прижали в каменное расселение, но едва из даже в голову не пришло приказать своим людям их атаковать, хотя воинов у него было в несколько раз больше. Перекрыв вход в расселину, он рассчитывал продержать их там столько, сколько понадобится для того, чтобы долуццы сдались. Не вышло. Противники сразу пошли на прорыв, и неизвестно, чем все бы закончилось, если бы не отряд арбалетчиков, изрядно потребавший долоссов до того момента, когда произошло само столкновение. В плен ни одного из них взять так и не удалось. Они бились до последнего. «Эх!» – мелькнула в голове Эдвай Стеллокрамольная мысль, но он тут же старательно ее отогнал. «Будь у меня тысяча долоссов, именно я!» Эдвайстал, сидел бы сейчас на троне фагоса. А если судить по содержанию письма, Гамоль о его проблемах знает. И уж не потому ли он предложил обратить внимание на этого наемника? Его молодость? Когда самого эдвайстела посвящали в рыцари, он был еще моложе. Конечно, сравнивать рыцаря и наемника, имеющего дела по большей части с обыкновенными разбойниками, ни в коей мере нельзя но и среди них попадаются редкостные экземпляры. Вот и этот производит самое хорошее впечатление. Взгляд Эдвайстела снова упал на Варий. И все же ему не помешало бы вести себя почтительнее. Как будто бы и придраться не к чему, но создается такое впечатление, что этот наемник именно такую цель себе и поставил. Ну что ж, скоро этот Дорван уже будет здесь. И во время беседы с ним Эдвайстелл и примет решение. Перебивая его мысли, послышался новый стук в дверь. В комнату вошел слуга, доложив о том, что прибыл Дариус Дорван, утверждающий, что господин ждет его для разговора. «Ну вот и отлично, как раз вовремя», – решил барон. Войдя в комнату, Дариус прежде всего бросил короткий взгляд на стол, после чего уже отвесил поклон хозяину замка. Увы, ответного послания, ждущего отправки, на столе не оказалось. Варии лежали именно так, как он их вчера и положил, к ним никто не прикасался. Из предметов на столе добавился только кинжал. Из тех кинжалов с длинным и узким клинком, что носят только рыцари, и именно их называют кинжалами милосердия. Наверное, мало милосердия в том, чтобы добить раненого подумал Дорван, но не мне их судить. «Что произошло вчера вечером в Ванейде?» Без предисловий задал вопрос барон. Дариуса подобный интерес не удивил. Барон хозяин и в Ванейде, и во всех примыкающих к нему землях. Так что о любом, более-менее значимом событии ему сразу же должны доложить. Хотя что может быть значительного в том, что после ухода Дариуса Ториан не выдержал и немного погонял людей, сидевших за соседним столом. Не сказать, чтобы очень погонял. Всего-то несколько выбитых зубов до да сломанных носов. Убитых не оказалось, но стражу все-таки вызвали. С одним из стражников Дорван и уладил проблему с помощью двух серебряных монет. Очень удачно получилось, что среди стражников оказался один из его знакомых. Он, кстати, к Дариусу подошел первым, когда Дорван Проснувшись от шума и услышав гневный рев Ториона, выскочил во двор кочмы прямо через окно. «Гонорт!» – окликнул тогда его стражник. «Признаешь!» Вглядевшись в лицо мужчины, Дариус даже вспомнил его имя. «Что, Хельгир? Спокойной жизни захотелось!» – поинтересовался он. И действительно, Хельгир он знал как одного из воинов Катерии Шерлука Губы. Прозвище пошло из-за того что его нижнюю губу когда-то развалили напополам, а затем она очень неровно срослась. Вспомнив о Шерлуке, Дариус сразу вспомнил и об Элике. Будет ли она любить его по-прежнему, если с ним случится что-нибудь подобное? Хельгир в ответ рассмеялся. «Да хватит мне уже веселой жизни! Достаточно хлебнул!» И тут же сменил тему. «Нет, ну как ты его одним ударом без башки оставил?» «Эх!» – вздохнул он. «Знать бы, что все так закончится! Сколько монет я бы заработал, если бы на тебя поставил!» Он снова вздохнул с явным сожалением. Затем толкнул Дорвана в бок. «Скажи, Дариус, ведь тогда с Муниром тебе просто повезло, а?» «Конечно повезло», — легко согласился Дариус. «Мунир мог оказаться и в два раза выше. Я бы и в прыжке до его шеи не достал. И что тогда делать?» Хельгир хохотнул и в ответ на просьбу Дариуса все уладить легко согласился. Но от денег Отказываться не стал. Захмелевший Ториан на вопрос Ганурта, «Зачем он затеял драку? Обещал же вести себя спокойно?» Ответил. «А что ты сам бы сделал, если бы тебе в лицо заявили, что фаронгские воины только с бабами на Сенавале воевать умеют? Да и то не всегда. А иной раз и сами бабами становятся. Как тебе такое?» Дарюс пожал плечами. «Что бы сделал?» «Да ничего, наверное. Подумаешь...» Какое оскорбление. Возможно, порвал рот от уха до уха. Все очень просто. Сначала необходимо выбить дух ударом живот, а затем уже большими пальцами или или ухо оторвал. Это еще проще. Даже бить не надо. Ухватился пальцами, да резко так вниз, прижимая руку к голове. Оторвется как миленькая. Тут ведь все от настроения зависит. Изменился Ториан после смерти жены. Жестче стал. Злее. Раньше он словами повернул бы дело так, чтобы над оскорбившим его человеком вся корчма смеялась. И как будто бы докопаться не до чего. В общем так, Ториан, те два серебряка, что стражи ушли, из твоей доли вычтутся. Ториан бесшабашно махнул рукой. Подумаешь, два серебряка, одна в вас живем. И еще спасибо тебе, брат. А это-то за что? Тор неподдельно удивился. За то, что драку в самой корчме затевать не стал, а то и всех денег не хватило бы с хозяином рассчитаться. Все уже улажено, господин Эдвайстел. Ни корчмарь, ни стража претензий не имеют. Решил не вдаваться в подробности Дариус. Если уж барону доложили о происшедшем в корчме, то он и сам все знает. Не выдержав, снова бросил взгляд на стол. Вдруг письма он просто не заметил. В какой-то мере в случившемся в Корчме виноват сам Эдвайстел. Когда он начал собирать наемников в Галентере, то распорядился не делать из этого много шума. Иначе повалит, воннеет всякий сброд вроде тех людей, с которыми и столкнулись вчера в Корчме Катерия этого Дорвана. Эдвайстелу необходимо не так много наемников, но выбрать нужно лучших. По крайней мере из тех, что свободны. Хорошие всегда при деле. Только слухи в кулаке не удержишь. И потому потянулся, воняет, всякий сброд. Видел, Эдвайстел, тех, с кем вчера драка случилась. Приходили они не так давно к барону, и он им отказал. И, как оказывается, правильно сделал. Сколько их там было? Семь? Восемь? И с ними люди Дорвана втроем управились. Деньги, наверное, вчера и закончились. Дариус вопросу удивился. В чем это он? Неужели Эдвастил желает получить их назад? Отдаст? Не проблема. Если хорошенько поскрестит, то сразу и отдаст. Барон что, решил вернуть ему варии? Тоже не проблема. В любом крупном городе за них несложно деньги выручить. Это один из немногих королевских указов, что выполняются без всякой заминки. А себе амулеты Эдвастил не оставит. Они благородные, и у них все по-своему. Могут дать деньги, могут забрать. Но чтобы и деньги назад потребовать, и варенье отдать? Нет. Такого не будет. Против чести. А нет, господин Эдвайстелл. Деньги все в сохранности. Мы их даже поделить не успели. Барон почему-то удовлетворенно кивнул головой. Его следующий вопрос застал Дариуса врасплох. Скажи, Дурван, тебе уже приходилось сталкиваться с Далуссами? Да, господин Эдвайстелл. Именно Далуссис оказался первым человеком, которого мне пришлось убить. Дариус не стал добавлять, что убил он скорее случайно. Убить случайно могут любого. И его, и того же Эдвайстела. Главное, вот он, перед бароном. Адалузец давно уже сгнил, и кости растащила лесная живность. И еще почему-то очень хочется произвести на Эдвайстела хорошее впечатление. Наверное, потому, что барон поглядывал на него с каким-то непонятным сомнением. «Когда это произошло?» живо поинтересовался Эдвайстел. «Восемь, точнее, почти девять лет назад, господин барон, Хозяин замка посмотрел на него несколько иначе. Восемь лет назад Дорван никак не мог быть мужчиной, только юнцом, у которого под носом начал пробиваться первый пушок. «Где это случилось?» «У нас, в форонке. Мы столкнулись с ним случайно», продолжил Дариус в виде интерес Эдвайстела к его рассказу. «Нам повезло. До этого Долузцев кто-то здорово потрепал, а нас было больше». «Мы... Это кто?» Эдвайстел почему-то захотел знать все подробности. «Катерия Сторна, моего приемного отца. Тогда еще он не пропал без вести. Я в первый раз уговорил его взять меня с собой». Зачем-то уточнил Дариус. «Сторн... Сторн...» На лице Эдвайстела на миг... Появилось такое выражение, как будто он пытается что-то вспомнить. Барон поморщился. После вчерашнего побаливала голова. В его замке уже второй день гостил Алиандр, его собрат по ордену рыцарей Семилучевой звезды. Владения Алиандера расположены к западу, от Аннейда. Барон с ним находился в приятельских отношениях. И потому по дороге он заглянул в гости, привезя из столицы кучу новостей и сплетен. И вчера они засиделись. Алиандр подтвердил то, о чем сам Эдвайстал уже знал. Король в ближайшее время желает собрать своих вассалов. «Судя по всему, затевается что-то очень серьезное», – рассказывал гость. Затем понизил голос, чтобы добавить. «Все думают, что интересы его величества лежат к югу от Фагоса». Все сходилось. Надежды самого Эдвайстелла, новость – привезенное Леандером, и письмо, полученное из Фаронга. Помимо прочего, Гамоль в послании сообщал, что видел в окружении фаронского короля Бабурга человека Фрамона, что тоже наталкивает на определенную мысль. Энзель – давний враг Фаронга, и если королевство атаковать сразу с двух сторон… Проклятые Далуссы, когда пойдет раздел земли Энзеля между вассалами – Король Фрамон может смотреть не только на героизм, проявленный на войне, но и на прежние заслуги. А в таком случае Эдвайстеллу хотя бы свои бывшие владения вернуть. А «В общем, так, Дорван», – вернулся барон от воспоминаний к терпеливо ждущему наемнику. «У меня к тебе предложение. В Галентере я собираю людей. Цель – принести мне головы долуссов». Эдвайстел вспомнил слова короля Фрамона, добавил. «Или их уши. На оплате я не поскуплюсь, все останутся довольны. Но вы не должны сидеть в Галентере и ждать, когда Далуссы объявятся вновь, чтобы разорить очередное мое селение. Вы должны их искать сами. И помоги вам Гетур встретить их как можно быстрее». «Письма не будет», – огорченно подумал Дариус. «И сейчас я должен или отказаться от предложения Эдвайстелла, Или дать согласие. Далуссы воины могучие, но и они умирают так же, как и все остальные. Они уязвимы. Вопрос в другом. Нужно ли оно мне вообще? Предложение Эдвайстела. Конечно, можно найти поводы от него отказаться. Но ни один из них не будет звучать убедительно. При любом раскладе, отказавшись, я что-то потеряю. Слухи о том, что я дал отказ, распространятся быстро. И каждый будет думать по-своему. Кто-то решит, что я просто побоялся связываться с Далуссами. Кто-то, возможно, поймет. Но только не в том случае, если я начну объяснять свой отказ тем, что мне как можно быстрее хочется увидеться с одной девушкой. В конце концов, моя работа – за деньги рисковать жизнью. И остается только надеяться, что все это не затянется надолго. «Я принимаю ваше предложение, господин Эдвайстел», – сказал Дариус беря со стола появившийся на нем кошель и сжимая его в руке. «Что от меня требуется?» Барон проследил за тем, как Гонорт забрал кошель со стола. «Все, договор заключен. Наемники не рыцари, но представление о чести имеют. Купить наемника можно, но перекупить нельзя. Так говорят они сами. Для начала предстоит прибыть в Галентер. Он находится в дне пути от Аннейда. И если ты со своими людьми отправишься завтра с утра, к вечеру будешь на месте. Утром у ворот замка вас будет ждать мой человек, Сахей. Он вас и проводит. А еще ты получишь от него кое-какие объяснения. Все остальное на месте. Да, вот еще что. Я знаю, вы прибыли сюда пешими. В Галентере каждый из вас получит лошадь. Они вам будут нужны. Скажу больше, справитесь удачно. Я подумаю над тем, чтобы вы оставили лошадей себе. Эдвайстел глядел спину идущего к дверям наемника. Дорван произвел на него хорошее впечатление, но все же сомнения оставались. Да, ему очень нужна замена так не кстати умершему Шересиру. За наемниками нужен глаз да глаз, иначе вреда от них может получиться не меньше, чем отдалутцев. Тем более в Галентере на воинов уже жаловались. Но сможет ли Дорван держать их в узде? Есть у него одна мысль. Вот она и поможет все прояснить. А там уже видно будет. Все же, как воин, Дорван весьма неплох. Даже в войне эти нашлись люди, которые смогли о нем рассказать. «Наемник!» – окликнул он, уже подошедшего вплотную к двери Дарился. Тот обернулся на зов и склонил голову. «Слушаю». «Ты говорил, что имя твоего приемного отца Сторн?» «Да, господин Эдвайстел», — снова склонился Дариус. «В Галентере обратишься к Угнуду. По-моему, он о Сторне что-то слышал». «Спасибо, господин барон», — поблагодарил Дариус перед тем, как скрыться за дверью. «Где ты, Эдвайстел, имя Сторна уже слышал? В его жизни произошло так много встреч, что попробуй, упомни все имена». Но если оно задержалось в памяти, значит, за этим что-то стоит. Ну, Дагитур с ним, со стороны. Возможно, он ошибся и в том, что угнут, о нем что-то знает. Но наемника теперь будет лишняя причина оказаться в Галинтере. Эдвайстрл криво усмехнулся. Голова все еще побаливала. Вернувшись в Аннейт, Дариус прошел мимо расположенной на самой окраине Корчмы, где они остановились, и направился вглубь города. У него имелась просьба от старости Лидона передать кое-что на словах одному из тех двух торговцев, что время от времени навещают, затерянный в лесах ларинт Ну и собственное поручение для торговца удариуса тоже нашлось. Предстоял еще разговор со своими людьми. Он мог затянуться надолго. Завтра времени не будет. Так что лучше найти купца сразу. Да усы, говоришь. Ториан полностью отошел от вчерашней пьянки и выглядел так, как будто вкус браги, вина, пива или хмельного меда неведом ему вообще. В отличие от Галуга, сидевшего рядом с изрядно помятым лицом. «Ну, абис тот всегда и во всем знает меру. Разве что не в синеглазых и светловолосых особых женского пола». «Чего улыбишься?» Не дождавшись ответа на первый вопрос, Ториан задал Дариусу второй. «Да так, смотрю, вчерашняя твоя подружка успела на твоей морде отметину сделать, чтоб руки не распускал». На левой скуле Ториана действительно имелся желвак, грозивший в скором времени расцвести, Память о вчерашнем побоище, устроенном им во дворе корчмы. «Нет!» И Ториан довольно улыбнулся, вспоминая только ему одному известные приятные подробности прошедшей ночи. «Женщины меня любят, а это...» И он осторожно приложился ладонью к щеке. «А это пусть не лезут!» Закончил за него Галук. «Можно и так сказать!» Согласился Ториан. И, обращаясь снова к Дорису, спросил... «Ганорд, оплата-то хорошая!» Дариус молча, как и вчера, поставил перед ним кошель. Тор, взвесив его на руке, довольно ухмыльнулся. «А нравится мне жизнь в последнее время. Сидишь себе в харчме, целый день пиво пьешь. Ночью тоже есть чем заняться. А Ганорд по делам сходит, да и принесет кошель с деньгами. А еще недельку посидим». — А там, глядишь, и богачами станем. — мечтательно протянул он, — сразу в купцы пойду. Сам ходить с караванами не стану, еще чего. Дома буду сидеть, а уж мало никаких служанок заведу. Если раньше без башки не останешься. Настроение уголуга явно было подстать его виду. — Смерть она такая и дома под лавкой отыщет, если пора пришла, — спокойно возразил ему Ториан. Затем обратился к другу. «Дар, когда мы отправляемся?» «Завтра с утра», – ответил ему Гонорд, после чего задал вопрос уже сам. «Ну так что, мне с вами весь вечер сидеть, чтобы опять ничего не случилось, или все же уйти можно?» «Гораз же ты спать!» – притворно удивился Ториан. «Поди Элика во сне приходит!» Не удержался он от того, чтобы не поддеть друга. «Иди, отдыхай, Гонорт!» Продолжил он, и слова его прозвучали, как благословение. Дариусу не удалось удержаться от улыбки. «Вот тебе мое честное купеческое слово, что ничего на этот раз не случится!» «Да из тебя купец, как из...» Галук огляделся по сторонам, чтобы придумать подходящее сравнение. Но Ториан успел его перебить. «Ты, Луга, тоже иди спать», – заявил он. «С таким настроением нельзя на людях находиться. Иди, иди, или мне прямо сейчас придется свое слово нарушить». То ли в шутку, то ли всерьез пригрозил он. Когда утром они приблизились к воротам замка, их поджидал Сахей. «Вы задержались» с самым недовольным видом произнес он. «Скоро солнце взойдет!» Затем скрапкался на мышастого мула и ударом пяток в бока послал его вперед. Мужчина ехал впереди всех с видом полководца, ведущего, не знающего поражений армию, к новым победам. Дариус на поведение Сахея не обратил внимания, занятый мыслями о том, что, возможно, в Галинтере ему удастся что-нибудь узнать о судьбе Сторна. Да и барон Эдвайсел сказал – Утром? А утро такое понятие, что длится почти до обеда. То Риана, то провожатого почему-то задел. И он громко, в полный голос начал объяснять Галугу, что в Фагосе на мулах ездят только скопцы. Даже особый королевский указ есть. И вид он при этом принял самый убедительный. Сахей действительно походил на скопца. Рыхлый, со свисающими по бокам жировыми складками. Их даже под одеждой заметно. Лицо круглое, без всяких намеков на бороду и почти безбровое. Сахей недовольно покатился на Ториана. Тот, нежший глефу на плече, внезапно перехватил ее за самый конец древка, после чего молниеносным движением снес голову одинокому подсолнуху, уже повернувшему ее к показавшемуся над горизонтом солнцу. Миг, и тяжеленная глефа снова покоилась на его плече. При этом другой рукой он все время держался за ухо. Ториан весело посмотрел на Сахея, и весь вид его говорил, «Ну, и что ты сделаешь? Пожалуешься хозяину-барону? Так я ведь тебя сейчас смула стащу и выпарю, как дитя малое. Как ты потом об этом хозяину расскажешь?» Толстяк отвернулся от Тора, как будто бы ничего не произошло. Дариус, помня вчерашние слова барона, поначалу хотел выяснить у него кое-какие подробности о Гринтере, но затем плюнул. Слишком уж неприступное лицо было у Сахея. Солнце поднялось уже высоко, когда их провожатый внезапно придержал Мула. — Дальше сами пойдете, — заявил он. — Не заблудитесь. Следующий поворот направо. Он будет вон за тем пригорком, — указал Сахей рукой. — Там вдоль дороги ручей бежит. Через него мостик перекинут. Как увидите его, так и поворачивайте. — Ну, а мне необходимо в Глинтер вперед вас добраться. С затаенной злобой взглянув на Ториана, толстяк пустил моло легкой рысью. «Наверное, Сахей торопится, чтобы в Галентере успели праздничный ужин приготовить по случаю нашего прибытия», прокомментировал его действие Ториан. «Кстати, и жрать то хочется!» «Когда идем до поворота, там и перекусим», – успокоил его Дариус. «Сахей сказал, там ручей бежит. Вот возле него и остановимся». Вдоль дороги тянулись поля с налившимися колосьями ржи. Но когда наемники поднялись на указанный Сахеем пригорок, то действительно увидели в низине мосток из нескольких бревен, а по другую сторону блеснуло небольшое озеро. «Дальше дорога поворачивает на запад», – подал вдруг голос Галук, молчащий все время пути. «А еще дальше на юг, к нам, в Форонг. Мне именно этой дорогой и довелось здесь проезжать». «А что на западе?» – поинтересовался Бист. Кондестут, Герцогство такое!» – охотно пояснил Галук. «Именно там дорога на юг и поворачивает». Они устроили привал на обочине, возле самого мостка, через ручей, протекающий краем заболоченной низины. «Эх, помню, была у меня подруга в таксине!» – вздохнув, поведал Ториан, с хрустом выламывая ногу из запеченного гуся приобретённого им утром в корчме. «Вот она готовить умела!» Продолжил он после того, как поднес кусок гусятины к носу и принюхался. «Не то, что этот корчмарь такую птицу испортил! Как бывало в таксине, а обязательно к ней заглядывал. И обласкает, и в дорогу наготовит столько, как будто на войну отправляет!» Усмехнулся он. «И когда успевала?» Удивление его было искренним, как будто бы и всю ночь под боком. А утром проснешься и на тебе. Полный мешок всяких вкусностей. — Это та вдовушка, которая, чтоб тебя оженить, к ворожее бегала? — поинтересовался Галук. — Она самая тварь! — неожиданно зло добавил он. — Чего это ты так на нее? — удивился Бист. — Только что хвалил, и вдруг на тебе. — Да тут такое дело! — Туриан на мгновение замолчал, вспоминая. Я сам не понимал, а люди вокруг замечать стали. Изменился я, совсем на себя не похож стал. Тянуть меня к ней начало со страшной силой. Одни думы о ней, да и пил много. Хорошо, одна бабуля попалась, сняла с меня наговор. Дарьес отлично помнил о том, о чем рассказывал сейчас его друг. Действительно, он тогда сам на себя стал не похож. Дорван ту бабку и нашел, хотя предположил, У Тори она совсем другое. «Это еще что?» – начал Бист. «Знал я одного человека...» Сверт, глядевший куда-то за спину всем остальным, вдруг внезапно прервался, и лицо его посерело. Таким Дариус однажды его уже видел. По дороге, показавшись из рощицы на пригорке, К ним приближались с десяток всадников. Несомненно, это были сверды. Одежда, доспехи, конская сбруя. Наконец, оружие. Все отличалось от того, что принято на севере. Причем сверды знатные. По крайней мере, тот, что ехал впереди. Не может обычный воин себе позволить такой раззолоченный доспех и такую важную осанку. Так держат себя люди благородных кровей, с детства впитавшие презрение к черни. Дариус и его люди встали, пропуская южан. Когда те поравнялись с ними, Дорвану и в голову не пришло склониться в поклоне. Он не христианин, не горшечник и не слуга, он воин, и ему недостойно склонять голову перед иноземной знатью. Ехавший впереди сверт, в остроконечном шлеме и панцире с богатой насечкой, полуприкрытым плащом, смуглый, горбоносый и черноглазый, равнодушно посмотрел на стоявших у обочины наемников. Когда его взгляд переместился куда-то за спину Дариуса, глаза его расширились. Он резко дернул поводья грациозно выступающего коня, заставив его остановиться как вкопанного. «Бестиаль?» – произнес Сверд полным изумления голосом. Затем сказал длинную фразу на гортанном, абсолютно незнакомом Дариусу языке. Сзади раздался голос биста, ответившего ему, и опять ни слова не было понятно. Дариус оглянулся, чтобы увидеть. Сверт, по-прежнему бледный, ухватился за рукоять сабли и водит головой из стороны в сторону, что на всех языках означает «нет». Дариус взглянул за его спину. Там всего в нескольких шагах протекал ручей а следом за ним начиналось болото. Не трясина, вероятно. Когда жаркая погода стоит долго, болото полностью пересыхает. Но пеший воин будет иметь там преимущество перед конным, хотя бы потому, что у него есть возможность прыгать с кочки на кочку, чего не сделаешь на коне. Но отступать в ту сторону нельзя. Все сверды, помимо сабель, вооружены луками, и от стрел защиты не будет. Они умеют ими пользоваться – если судить по тому же бисту, или бестиалю, как назвал его повстречавшийся им человек. На другой стороне дороги болота нет, там лук, одним краем упирающийся в поросшее по краям камышами озеро, а уж за ним лес, а если случится бой, то его нужно принимать здесь, на дороге, что будет дальше, а к чему так далеко заглядывать, тем более Ториан прав. Понадобится смерть и дома под лавкой разыщет, если подошел срок. Никто не ожидал, что на привале с ними может произойти нечто подобное. И это очень плохо. Глефаториана лежала на траве, перевесь Галуга с мечом недалеко от нее, да и сам Дариус освободился от лишней тяжести. Вот он, меч, прежде принадлежавший Тациру, у самых ног. Но на то, чтобы нагнуться, а затем выхватить его из ножен, Уйдет драгоценное время. Дариус прижал левую ладонь к лицу и медленно провел ею вниз, закончив движение на подбородке. Это знак, чтобы ни для кого не стало неожиданностью то, что в любой миг может произойти. Затем он снова взглянул на Биста, выглядевшего решительно и по-прежнему державшегося за рукоять сабли. После чего глазами нашел Сверда, бывшего главным. Их взгляды встретились. «Этот человек разыскивается у себя на родине, и тому есть причины», сказал ему всадник, шлепком ладони по крупу, успокаивая горцующего под ним коня. «Нет», – Дариус постарался рассеять зрение, чтобы при необходимости вовремя уловить опасность, пришедшую сбоку. «Да с Польши, и в конце концов...» «Достаточно будет привести голову тиаля. «Нет!» Всадник что-то пробормотал себе под нос и, обратившись к Сверду, находившемуся справа от него, бросил ему что-то короткое. То ли имя, то ли приказ. Тот откликнулся немедленно, вынув из черессидельной сумки кошель и передав его старшему. Кошель, звякнув, шлепнулся в дорожную пыль у самых ног Гонорта, как бы давая этим понять, что внутри него то, чему и положено там быть. «В нем солата Теперь Сверд смотрел не на Дариуса, на других – Ториана и Галуга. «Нет!» – ответил за всех Дорван. Дариус думал о том, что если он сейчас поднырнет под лошадь, то вполне успеет вонзить Киджал в того, кто только что передал Кашель своему господину. Для него атака непременно станет неожиданностью. Ударит в подколенный сгиб. У Свердов там защиты нет. Этого достаточно. Раненый быстро истечет кровью. Что будет дальше? Время покажет. Он успел заметить, что Ториан как бы незначай сместился чуть в сторону. И теперь Глефа находилась у самых его ног. Всего этого мало. Шансов победить нет почти никаких. Но продать за деньги человека и своей катерии – нет, на это он не пойдет ни за что. Почему-то из глубины памяти явственно всплыло лицо Элики. Не тогда, когда она с ним прощалась перед расставанием, в тот момент оно было очень грустным. А тогда, когда девушка думала, что он уснул, и глядела на него такими глазами, что он лежал, боясь даже шевельнуться. Ведь так смотрят только на тех людей, которых... Очень-очень любит. Прости, Элика. Видно, не судьба нам увидится снова. Прошептал он одними губами. Только не подумай, что я тебя обману. Сверд выругался себе под нос уже во второй раз. Затем обвел взглядом сопровождавших его воинов. Он явно чего-то дожидался. Когда из-за рощицы на пригорке появились всадники, Дарюс понял что Сверд тоже слышал их приближение и потому утянул с приказом. Всадников появилось много, не меньше полусотни. У всех торчали вверх длинные пики с развивающимися треугольными флажками и шли они на рысях. Спустившись в низину, конный отряд перешел на шаг и повернул направо, к озеру. «Встанут привалом, наверное, будут поить лошадей, это надолго. Мы еще встретимся с тобой, Элика». Сразу повеселил Дарез. «Уходим!» Не оборачиваясь, громко сказал он и снова взглянул Сверду в глаза. «Ну так что? Я не сомневаюсь, что у тебя есть охранная грамота от короля Фрамона. Да и от других королей, чьи земли тебе пришлось пересекать тоже. Но не любят здесь, на севере Свердов. Слишком уж они отличаются от всех. И те всадники тоже. Не исключение. Это не рыцарский отряд, а такие же наемники». Как и мы. Так что нетрудно догадаться, чью сторону они примут. Подхватив земли свои вещи, они перешли мостик и быстрым шагом направились в сторону Голлинтера. Сразу за болотом начинался лес. И в нем, среди густо растущих деревьев, преимущество всадника над пешим сойдет на нет. Тем более, если говорить о всадниках, выросших посреди песков. «Вовремя эти наемники появились!» – прошепеля велголук когда они удалились достаточно далеко от дороги. «Я слышал в корчме. Король Фрамон новую войну затевает», ответил ему Ториан. «Вот и стягиваются к столице те, кто хочет заработать. Старшой!» обратился он уже к Дарюсу. «А если бы и не Далуссы, мы бы тоже на войну отправились?» «Конечно, Тор. Без нас и война не война, а там, глядишь, Фрамон, насмотревшись на твои подвиги, и в рыцари тебя посвятит». Поговаривают, что он такой же бабник, как и ты. После чего поинтересовался убийста, выглядевшего уже как обычно. Что это он крикнул нам вслед? «Эмботель?» «Сказал, что обязательно меня разыщет», пожал плечами сверт. И затем так, чтобы слышал только Дариус, негромко добавил. «Спасибо, Ганорт". Дорван попробовал отшутиться, указав левой рукой на плечо правой. «Да, не вовремя твой, Мбатель. Ему бы через недельку обратиться. Рана, скорее царапина, полученная Дариусом в бою с Варисургами, заживала плохо. Но Бист обещал, что за неделю он ее вылечит.